Глава 30. Узнав, что ей не нужно ночью гнать в рекь Явик, Исрун обрадовалась. Не хотелось снова вдыхать насыщенный пеплом воздух и окунаться в суету городской жизни. Не так сразу. Некоторое время она лежала на кровати в гостиничном номере, не смыкая глаз. Сон никак не шел. Перевозбудилась из-за вечерних событий. В подобных случаях ей обычно помогала хорошая прогулка. Около часа ночи она вышла из гостиницы, села в машину и поехала вдоль фьорда по направлению к тоннелю. Припарковавшись недалеко от нового кладбища на окраине Сиглу-Фьюрдюра, Исрун решила немного пройтись в сторону мыса на другой стороне фьорда. Природа там была почти не тронута застройкой. Только несколько домов рядом с местом, где она поставила машину. Исрун отправилась на часовую прогулку. Местами идти мешала высокая трава, Там и сам дорогу преграждал ручей. Кое-где его можно было перейти по старым брёвнам, где-то приходилось перепрыгивать. Задержавшись у ручейка, она утолила жажду, набрав в ладони ледяной воды. Мох у самой кромки был ярко-зелёным, но цвет травы в других местах свидетельствовал о том, что вопреки календарю лето до этих северных краёв ещё не добралось. И срон шла медленно, никуда не спешила, старалась нигде не наступить на гнездо. по пути как раз одно и заметила спокойствие от неё ни не в последнюю очередь требовало тело она очень уставала дойдя до руин остановилась мемориальная табличка гласила что 90 с лишним лет назад в этом месте снежной лавиной накрыло хутор и селёдочную фабрику и срун спустилась к морю и долго стояла не отводя взгляда от вёрда там раскинулся город издалека такой мирный и безмятежный стояла тишина, которую нарушали только крики какой-то птицы. Безветренная погода, спокойное море. Прошлым летом, вернувшись из поездки к Атрин Вландейер, Исон сразу же пошла к врачу, была уверена, что серьёзно больна. После целого ряда обследований выяснилось, что она страдает редким наследственным заболеванием, которое привело к новообразованиям. Новообразования были доброкачественными, однако могли вызывать сбои в работе организма. И скорее всего, состояние будет только ухудшаться. Исрун, не раздумывая, отказалась от идеи бросить работу, но решила максимально использовать больничные дни и при необходимости меняться сменами с коллегами. О своей болезни она никому не сказала. Врачи не пришли к консенсусу относительно способов лечения. Пока они размышляли, разумно ли делать операцию и обменивались электронными письмами, выдвигая аргументы за и против, Исрун старалась сохранять спокойствие. Считалось, что возможно бабушке поставили ошибочный диагноз, а на самом деле она страдала такой же болезнью и умерла от этой болезни. Неужели теперь настал черёд Исрун? Она жила в полном вакууме, ни с кем не хотела обсуждать свои проблемы, кроме докторов. Не знала, что предпринять. Всю зиму пребывала в постоянном страхе, но по мере того, как дни становились светлее, он стал понемногу отступать. Она непременно преодолеет свой страх. хотя это нелегко у неё оставалась надежда её единственная спасительная соломинка она смотрела на спокойное море было всё ещё светло несмотря на позднее время свет победил тьму по крайней мере сейчас